В десяти ли от Наньчжена Пан Де встретился с войсками Цао Цао и стал вызывать противника на бой. Первым в поединок с Пан Де вступил Джан Хэ, но после нескольких схваток отступил. Его сменился Хоу Юань, потом Сюй Хуан и, наконец, Сюй Чу. Последний пятьдесят раз схватывался с Пан Де и тоже отступил. Сражаясь попеременно с четырьмя противниками, Пан Дэ не проявил ни малейших признаков усталости, и Цао-Цао во что бы то ни стало захотел привлечь героя на свою сторону. — Сделать это совсем нетрудно, — сказал Дзя-Сюй. — Надо только подкупить Ян Суна, главного советника Джан Лу, чтобы он оклеветал Пан Дэ перед Джан Лу, и все свершится согласно вашему желанию. На другой день Сяхоу Юань и Джанхэ устроили засаду в горах, а Сюихуан вызвал на бой Панде и, притворившись побежденным, бежал. Панде перешел в наступление и захватил лагерь Цао Цао. Там он нашел большой запас провианта и корма для коней. Отправив джан-лу подробное донесение о победе, Панде устроил пир. Однако ночью Сюйхуан и Сюйчу, Чжанхэ и Сяхоу вновь ворвались в лагерь. Захваченный врасплох Панде вскочил на коня и, преследуемый противником, бежал в Наньчжэн. Он издали крикнул, чтобы открыли ворота, и его войско стремительной лавиной хлынуло в город. Вместе с ними вошел и лазутчик, посланный Цао-Цао. Он направился прямо к Янсуну, и, представившись, стал расписывать, как Цао-Цао ценит Ян Цуна, затем поднес ему в дар золотые латы и передал секретное письмо. Прочитав его, Ян Цун сказал «Передайте Вейскому гуну, пусть не беспокоится, я сделаю все, чтобы не остаться у него в долгу». Ночью Ян Сун отправился к Джан Лу и сказал, что Пан Де проиграл битву, потому что был подкуплен врагом. Джан Лу вызвал Пан Де, стал его поносить и даже хотел придать смерти, но этому воспротивился советник Ян Пу. — Так и быть, пощажу тебя на сей раз, — сказал Джан Лу, обращаясь к Пан Де, — но завтра ты снова выйдешь на бой и запомни... Проиграешь — не сносить тебе головы. На следующий день войска Цао-Цао начали штурм Наньчжена. Панде предпринял стремительную вылазку. Цао-Цао приказал Сюйчу сразиться с ним. После нескольких схваток Сюйчу, притворившись разбитым, стал отступать, увлекая за собой Панде к высокому холму, где ждал Цао-Цао. Тот громко крикнул, «Эй, пан почему не сдаешься?» Думая лишь о том, чтобы захватить вейского гуна и вдобавок подгоняемый преследователями, пан помчался вверх по склону. Вдруг раздался оглушительный треск, всадник вместе с конем провалился в яму. Тотчас же со всех сторон сбежались враги, крюками вытащили пан связали и поволокли к Цао-Цао. Цао-Цао сошел с коня, велел воинам удалиться, собственноручно развязал пленника и спросил, желает ли он покориться ему. Пан Дэ вспомнил о несправедливости Джан Лу и ответил согласием. Цао-Цао помог Пан Дэ сесть на коня, и они бок о бок поехали в лагерь. На другой день в осажденный город полетели камни из камнеметов. Положение становилось все тяжелее, и Джан Лу вызвал на совет Джан Вея. «Надо сжечь житницы, а самим уйти в южные горы, в Баджун, сказал Джан Вей. «А, по-моему, лучше сдаться», — возразил Ян Сун. «Житницы жечь я не буду, они принадлежат государству», — решительно заявил Джан Лу и отдал приказ запереть и опечатать все житницы. Сам же он под покровом ночи вместе с семьей и домочадцами ушел из города через южные ворота.